Туалет. Это было просто ужасно. Никогда еще Димка не чувствовал такого унижения. А все пирожки. Точно не стоило жадничать. Просто выкинуть их, и все. Организм, работавший раньше как часы, дал сбой. И заставил делать то, чего удавалось избегать с третьего по шестой класс. Сходить в школьный туалет. Очень мало кто пользовался им по назначению, или, скорее сказать, Назначение туалета со временем поменялось. В нем курили старшеклассники. Впрочем, и они ходили дымить только зимой в теплое время. Сигареты раскуривались, как положено, за углом школы. Туалет не ремонтировался никогда. Нет, косметический ремонт периодически проводился. Раз в 2-3 года стены красились в желтый, а и на лестнице в темно-коричневые цвета. Как будто бы другой краски нельзя было достать. А что касается туалета... Так за все время существования школы в нем разве что кран поменяли, и тот принесла какая-то учительница за ненадобностью. Так или иначе, Димке сказочно повезло. Он успел закончить все дела и выйти до того, как к ребой коричневой двери подошла компания девятиклассников. «Больше никаких вчерашних пирожков!» — пообещал себе Димка и только собрался бежать в класс, как за спиной раздалось. «Малой, стоять!» Димка остановился. Было ясно, что ничего хорошего от этого стоять не будет. Но делать нечего. «Сюда бегом!» Медленно повернувшись, ноги сами поплелись в сторону старшеклассников. «Долго идешь. Ладно. Деньги есть?» Долговязый, черноволосый девятиклассник говорил, растягивая слова, его товарищи, подхихикивая, стояли за спиной предводителя. «Нету». «А если найду?» «У меня были, но я булку купил. Больше нет?» — попытался соврать Димка. «Ясно. По-хорошему не хочешь. Ну, давай по-плохому». Черноволосый схватил шестиклассника за плечо и уже замахнулся, как вдруг услышал за спиной. «Щеголов!» Вся компания тут же куда-то подевалась. Остались только Черноволосый, Димка и так, кстати, не кстати, подошедшая женщина. Средних лет, видимо, всегда недовольна поджатыми губами. То есть я правильно понимаю? Последний совет профилактики ничему тебя не научил. Мать стояла и краснела напрасно. Да, Щеглов? Ирина Кимовна, мы играем просто. Правда, Дим? Димка уже свободный, но помнящий хватку старшеклассника нехотя кивнул. Достоинство, Константин. Ты знаешь, что это такое? Да, Ирина Кимовна. Очень сомневаюсь, если ты себе позволяешь бить кого-то. Тем более... Кого-то младше себя. Вряд ли тебе знакомо достоинства. Ты же сам себя не уважаешь, раз такие поступки для тебя в порядке вещей. Девять лет уже школа пытается из тебя человека сделать. Похоже, напрасно. Иди в класс, завтра жду мать. Ну, Ирина Кимовна, ничего не хочу слышать. Будем ставить тебя на учет. Пока школьный. В класс, повторяй параграф, спрошу. Инакимовна совмещала работу с заучи и учителя общества знания. Черноволосый молча поплелся по коридору. «Какой у тебя урок?» Эти слова были уже Димки: «История? Иди, Виктор Андреевич сейчас подойдет». Димка рванул вверх по лестнице. Виктор не совсем еще освоился. Спустя два месяца в школе он все еще путался в кабинетах и фамилиях учеников. Однако это его не смущало. Только что окончивший исторический факультет молодой специалист осознанно отправился в районный центр, зная, что школа слабая и ученики сложные. Но, как говорил классик, никто так рьяно не принимается за дело, как священник, доктор и учитель. Да, это было про Виктора. Наверное, поэтому историк вел свои уроки с особым старанием, пытаясь увлечь школьников то Римской империи, то Средневековьем, а то и Французской революции. Усилия пока оставались тщетными. Но учитель не унывал. Примерно то же самое происходило со школьным пространством. Ремонт в своем классе еще как-то удалось отвоевать, хоть и за свой счет, а вот попытки изменить школьное пространство вне класса всегда проваливались. То денег на покраску стен не было, то вопрос откладывался до разрешения более важных проблем. Именно поэтому Виктор сразу уцепился за внезапно возникшую возможность. Позвонил друг, сокурсник Костя. В отличие от товарища, Костя не пошел работать в школу и строил карьеру в сфере продаж. Со слов товарища, одна из городских фирм, занимающихся продажей химии для уборных, устраивала акцию. Бесплатный ремонт туалета в бюджетной организации. Все расходы фирма брала на себя, от победителей всего-то и требовалось предоставить видеоотчет о проделанной работе. Мол, вот было и вот стало. «Я как о конкурсе услышал, сразу о твоей школе подумал», — радостно говорил голос в телефоне. «В ваши туалеты еще динозавры, небось, ходили». И то стеснялись. Действительно, Костя как-то приезжал в гости к другу, и Виктор показывал свое рабочее место, в котором молодого торгового агента удивило, ужаснуло состояние туалетной комнаты. «Думаешь, у нас есть шансы?» «Я тебя умоляю! Если кому и нужен этот ремонт, так это в вашей школе! Мелкая поддосовка будет не жульничеством, а справедливостью! Ну, раз ты так уверен, давай! Что от нас нужно?» «От тебя почти ничего. Скинь контакты вашей администрации. Лучше перестраховаться, и нам с тобой не общаться по этому вопросу напрямую. Деньги все-таки?» «Окей, сейчас скину. Спасибо, Костя!» Виктор был рад. «Этот шанс нельзя упустить. Хоть что-то можно изменить в школе. Может, начав с туалета, в далеком будущем удастся улечь школьников учебой? Кто знает? Трудно верить словам о важности знаний и тебя лично, когда унижение повседневность». С самого утра настроение было просто отличным. В руках учитель истории нес небольшую картонную коробку с нарисованными знаками вопроса по бокам. В коробке что-то постукивало, взятый на урок из местного краеведческого музея Алтын – древняя монета. Почти каждое занятие Виктор приносил что-то подходящее к теме, а дети в конце урока угадывали спрятанный предмет. Алтын достать было непросто. Пришлось оставить под залог свой паспорт хранительницы музея, не менее древний, чем ее экспонаты. Идя по коридору в поисках шестого класса, Виктор улыбался. Несмотря на понедельник, мерзкий моросящий дождь, льющий благодаря ветру со всех сторон, исполненную маршрутку с людьми, не разделяющими непонятной радости молодого человека, настроение было на высоте. Еще в пятницу Дмитрий Николаевич, куратор конкурса, прислал письмо, в котором сообщалось о положительном решении. Туалет отремонтируют полностью за счет компании. Взамен нужно только снять ролик о проделанной работе. Но это формальности. Уже сегодня, если верить письму, в школу привезут первые материалы. Весь рабочий день Виктор вел уроки и прислушивался, не стучат ли по школьной плитке ботинки грузчиков. На переменах по дороге в учительскую делал крюк мимо туалета, ожидая увидеть незнакомые лица и первые признаки ремонта. Однако ни после первого, не после третьего, пятого урока так никто и не пришел. Школу уже почти опустела, но рабочие не появились. Виктор, не зная, что делать, поднялся в свой кабинет и написал сообщение Дмитрию Николаевичу, куратору конкурса, о дате начала ремонта. Видимо, адресат также еще находился на своем рабочем месте, так как ответ пришел быстро. В письме сообщалось, что действительно школа, в которой работал Виктор, выиграла конкурс по бесплатному ремонту туалетной комнаты. И в соответствии с регламентом администрация школы должна была в двухдневный срок предоставить перечень необходимых работ и заявку, чего сделано не было. По этой причине первое место присуждалось следующей по очереди школе, ранее занявшей второе место. «Как не подали?» «Я же предупредил и Ирину Кимовну и Петра Савича. И заучи директора обещали разобраться. Может, что-то не вышло? Ошибка в документах? Он шел быстрым шагом в кабинет директора. Может, еще можно все исправить? Если это поможет, он сам составит все необходимые документы, поговорит, с кем нужно, убедит». Секретаря уже не было на месте. Но, открыв дверь кабинета, Виктор увидел и самого директора, и заучи, сидевших за потрепанным коричневым столом, что-то обсуждающих. Повезло. «Петр Савич! Ирина Кимовна! Здравствуйте! Как здорово, что я вас застал!» «Витя! Здравствуйте!» По отчеству к Виктору обращались только при учениках, что, в общем, мало беспокоило молодого специалиста. «Мы как раз о вас говорили. Скажите, 6 Б готов к ВПР на следующей неделе? А то есть опасения...» Виктор не сразу понял, о чем его спрашивают. «Да, готов, как всегда. Подождите, я к вам по другому вопросу. Вы мое письмо в пятницу получили?» «Это про ремонт, что ли?» Не отрываясь от каких-то бумаг, спросила Зауч. «Да, там какая-то чехарда получилась. Мне сегодня написали, будто от нашей школы нет заявки и перечни работ. Говорят, другую школу ремонтировать будут из-за невыполнения регламента. Вы, наверное, не увидели информацию о сроках». Давайте я быстро и заявку, и перечень составлю. Думаю, еще можно все исправить. Виктор, подождите, перебил явно волнующегося учителя директор. Мы все увидели, но решили не участвовать в этом конкурсе. Будут еще они нам сроки устанавливать. Суббота и воскресенье — единственная возможность отдохнуть. И так приходится дома работать. Им еще и какие-то бумажки нужно пересылать. А потом и видео из наших, извиняюсь, клозетов всему району покажут. А славить нас хотят? Нет уж, спасибо. Вдруг сорвалась зауч. Виктор слушал, но отказывался верить услышанному. Обычно сдержанная Ирина Кимовна явно была и раздражена. «Подождите, Ирина Кимовна, ремонт же сделают бесплатно. Мы же с вами говорили еще в начале года, что туалеты никуда не годятся. Петр Савич, как же так?» «Виктор Андреевич», — ответила вместо директора завуч «Обслуживание и обустройство школьного имущества не входит в ваш функционал. Ваша работа — учить детей. Вот и учите». А вопросы ремонта, управления или какие-либо иные задачи оставьте администрации. Тоже мне выискался. Ну да, не новые, и что? Будто у нас совсем плохо было. 40 лет в школе и ни одной жалобы, одни благодарности от начальства и выпускников. Туалет как туалет, получше, чем у многих в районе. Не на улице и то скажите спасибо. Лучше бы дисциплиной на своих уроках занялись. Бардак соседние кабинеты жалуются от родителей жалобы даже от детей жалобы ладно уроки вести не умеете коробки какие то методики какие то новые старые будто плохие нам хоть работать не мешайте с бумажками этими вашими я понял прервал зауча виктор и вышел из кабинета состояние его трудно было описать словами мимо плыли школьные стены лестничные пролеты окна непонятно как ноги сами привели его к лестничной площадке открытые двери туалета Поколебавшись пару мгновений, Виктор вошел. Серый, когда-то белый потолок. Желтые расписанные фломастером стены и коричнево-одржавчины трубы вдоль них. Три дырки в полу без хоть какой-то перегородки. Мутное окошко под потолком и раковина у двери с краном, из которого лилась тоненькая стройка воды. Пол покрыт квадратной плиткой, местами отколотой, местами выщербленной, как рот беззубого старика. Пахло табаком. Точно такой же туалет был и в Витиной школе, когда тот сам еще только учился. Действительно, туалет как туалет, каких сотни. Витя постоял еще немного и вышел, и уже хотел закрыть трибую дверь, как за спиной услышал. «Виктор Андреевич, можно вас?» Учитель истории обернулся. «Дима?» «Да, конечно. Что такое?» «У нас урок завтра, можно я вещь для коробки принесу? У нас же татары и иго там». «Да, что у тебя?» Мы наконечник от стрелы в огороде откопали, дедушка говорит. Точно татарский, похвастался шестиклассник. Приноси, конечно. Только параграф прочитать не забудь. И про наконечник этот что сможешь узнать. Уже прочитал, похвастался ученик. До свидания, Виктор Андреевич. До завтра, Дима.